Глава 16. Эдуард Мане. Бодлер и Мане часто встречались в кафе на бульваре и были друзьями. У них было много общего. Оба происходили из буржуазной среды, оба были денди и невольными преобразателями искусства. В творчестве они бессознательно стремились к разрыву с прошлым. Когда Бодлер в 1861 году выдвинул свою кандидатуру во Французскую академию после осуждения цветов зла в 1857 году, его легкомыслие удивило всех. "Есть ли все стёкла высокочтимого дворца Мазарини не разлетелись на тысячу осколков", заметил один из журналистов. "Следует полагать, что бог классической традиции почил навеки и погребён". А Мане из года в год отправлял свои работы в салон изящных искусств и будто не понимал, почему они провоцируют скандал, как случилось с «Завтраком на траве» Орсе, выставленным в салоне отверженных в 1863 году, или с «Олимпией» Орсе. Последнюю все же приняли в официальный салон 1865 года, но публика ее освистала, а газетные критики жестко высмеяли, что очень задело художника. Он написал Бодлеру, жившему тогда в Брюсселе, так советуется со старшим товарищем, пережившим схожие испытания. Как бы мне хотелось, дорогой Бодлер, чтобы вы были сейчас рядом. На меня изливаются потоки брани, в такую переделку я прежде не попадал. Мне хотелось бы услышать ваше здравое суждение о моих картинах, поскольку все эти вопли раздражают, и кто-то очевидно заблуждается, или они, или я. Потрясенный злобными нападками, Мане утратил уверенность в себе и поделился сомнениями с Бадлером, но ответ, казалось бы, не слишком обнадеживал. «Мне надо бы еще поговорить с вами о вас самом. Надо бы постараться показать вам, чего вы стоите. Ваши притязания поистине нелепы. Над вами насмехаются. Вас раздражают шутки. Вам нелепо». не умеют воздать должное и так далее и так далее. Полагаете, что вы первый, кто оказался в таком положении? Вы думаете, что вы более гениальны, чем Шоперианы или Вагнер? Однако над ними ведь тоже много смеялись, они от того не умерли. И дабы не слишком тешить ваше честолюбие, скажу, что оба, Шоперианы и Вагнер это образцы для подражания, каждый в своём роде. При этом они оба находятся в окружении необычайно богатым талантами, а вы Вы всего лишь первый среди царящего в искусстве вашим упадка. Нелегко разобраться, что именно Бодлер хотел сказать. Разразившись чередой риторических вопросов, он, казалось бы, то хвалит, то ругает. Моне, видите ли, проявил не скромность, а ведь он не первый, кто испытал нападки академической критики. Шатобриану и Вагнеру тоже досталось полна, а ведь оба они, и Моне должен это признать, превосходят его талантом. К тому же в их время искусства были в лучшем состоянии, чем сегодня. А Мане — всего лишь первый среди царящего в искусстве упадка. Измученному полемикой Мане эта фраза едва ли доставила удовольствие. Бодлер делает различия между необычайно богатым манером талантами, миром гениальных Шатубриана и Вагнера, над которыми насмехались современники, и оскудевшим, упадочным миром, с которым вынужден тягаться Мане. Эту фразу можно понять так. Вы отнюдь не образец, а всего лишь первый среди одрехлевшего упадочного искусства, в которое превратилась сегодняшняя живопись. Бодлер призывает Мане к смирению, и эта проповедь самоотречения могла быть обращена им и к себе самому. На языке поэта «упадок» — синоним прогресса, современности. Еще со времен Всемирной выставки 1855 года он обличал дремоту одряхления, в которую впадают подпевалы прогресса. В новых заметках об Эдгаре По он называет прогресс «великой ересью отжившей философии». Короче говоря, вы не первый художник, на которого обрушилась резкая критика. До вас были и другие, причём во времена великого искусства. Вы первый, но в эпоху, когда искусство характеризуется верой в прогресс, то есть в упадок. Бодлер очень любит Моне, но видя, как кто-то гордчён нападками критики, сомневается в силе его характера. Он пишет Жюлю Шанфлери. У Моне большое дарование, и оно выстоит, но у него слабый характер. Мне кажется, он огорчен и даже оглушен этим скандалом. Моне не обладает стойкостью Делакруа, и Бодлер хвалит его талант, но не гений, потому что его восхищают художники-бойцы, равнодушные к мнению других. Потому-то он ценит недалекого Шарля Мериона и считает Константена Гиса солдатом-художником, вознося его на пьедестал художника современной жизни вместо Моне. которому потомство отдаст этот титул куда охотнее. Бодлер, который, кстати, не видел Олимпию, обращался к Моне по приятельски с иронией, но его явная бесцеремонность в отношении к художнику, которого мы канонизировали, шокирует нас до сих пор. Пускай Бодлер не суёт нос в наши дела, говорит он хоть и звонко, но пустое, писал Ван Гог. своему другу-художнику Эмилю Бернару в 1888 году. Пускай и не вмешивается, когда мы говорим о живописи.